Глава 7. Осень нам надоела обоим, и я решил повести Дашу в ресторан второкурсников в Зиму. Никаких ограничений на входе, погоду обучения не существовало, а мне было интересно посетить это заведение, чтобы попасть на кампус второго курса. Нам пришлось пересечь южную часть студ городка, в которой я бывал нечасто. Тот же лесопарк, но более ухоженный. Вместо тропинок чаще встречаются каменные дорожки, беседки и лавочки. Фонарей больше, опять же, мы шли, увлеченно разговаривая. Даша куталась в шарф, а ее голову украшала фетровая шляпа трилби. Едва мы встретились, я почуял запах дорогого парфюма. В лесу, когда нас обступили шелестящие кроны деревьев, Вешенская коснулась пальцами моей руки. Я сжал ладонь девушки в тонкой перчатке. Этот простой жест, демонстрирующий привязанность, сделал нас ближе и показался естественным, несмотря на детскую наивность». «У меня есть несколько клановых друзей», — щебетала Даша, и я чувствовал ее тепло сквозь перчатку. «Мы с детства дружим, но сейчас они как-то напрягают». «Почему?» — спросил я. «Заносчивость», — пояснила Даша. «Снобизм. Не знаю, как объяснить. Ты и сам все это видишь. Разве нет?» Мне пришлось согласиться. Папа говорит, что кланы — это пережиток феодализма а нужны они, чтобы эксплуатировать всех, кто слабее. Сам клан не делает тебя сильным. Ты остаешься винтиком. «Ну, это же очевидно. Не для всех», — возразила Даша. «Посмотри, что творится на потоке. Мещане из кожи вон лезут, чтобы выслужиться перед клановцами, показать себя, сдружиться со стерхом или искателями». «Девушка готова переспать с парнем, если он из клана, рассчитывая в будущем на некую выгоду, понимаешь? Очень хорошо. Тут уже многие так сделали и предсказуемо ничего не получили». «Евгеника», — хмыкнул я, — «не только», — Вешенская покачала головой, «тебе ведь может попасться талантливая, одаренная, взявшая Новика на инициации, бастарды Куда ж без них. Просто у клановцев, как и у других Ариста, все альянсы расписаны на десятилетия вперед. Не все клановцы Ариста, заметил я. Верно. Но ты же понимаешь, мещанину из клана проще найти девушку благородного происхождения, чей род обеднел. Отцы таких девушек с радостью заключают неравные браки, ведь им открывается дорога в клан а простолюдины обзаводятся гербом. «Честный обмен», — признал я. «Не спеши с выводами. Вступив в клан, ты можешь развестись и остаться в нем. Это прогулка по трупам. Брак по расчету — это всегда прогулка по трупам». Ответить на мои слова Даша не успела. Лес расступился, открывая нашим взором зиму. Белое здание в форме юрты смотрится посреди соснового бора необычно. Примерно как НЛО из другой галактики в трущобном квартале Мумбаи. Вообразите себе поляну с двухэтажной полусферой. Частичное панорамное остекление. Я вижу два зала, столики, ужинающих людей. По залам величественно перемещаются официанты. Главный вход тоже стеклянный, с раздвижными створками на датчиках. «Я слышала, здесь зависают студенты, решившие отпраздновать Новый год в Академии», — сказала Даша. Что ж, могу себе это представить. Поляна укутана сугробами, на сосновых лапах снежные шапки. Черные небеса источают белый пух, оседающий на изогнутых оконных рамах и огоньки. Гирлянды лампочек, перемигивающихся зелёным, красным, фиолетовым. Думаю, тут будет красиво. В моей реальности под Брянском можно дождаться разве что проливного дождя или торнадо, бушующего над бескрайней степью. Сейчас не так. Угрюмый осенний лес, скрипящий на ветру сосны клочья облаков, гоняющихся друг за другом среди звезд и убывающая луна, напоровшаяся брюхом на вершины деревьев. Фае встретила нас гулкой тишиной и полупустым гардеробом, за стойкой которого дежурила улыбчивая пожилая женщина. Я помог Даше снять пальто, избавился от своей куртки и получил жетончик с номером в вешалке. Шляпу и шарф девушка тоже сдала. Хостес в фое не было, так что мы направились к очередным стеклянным дверям, ведущим в обеденный зал первого этажа. Дальняя стена купола оказалась плоской. Там проектировщики разместили кухню. На второй ярус вела спиральная лестница в центре зала. Вечером включилось холодное освещение. Потолочные панели не оставляли теням ни единого шанса. Мы с Дашей поднялись на второй этаж, туда, где предпочитали ужинать романтически настроенные пары. Из царства холода и отстраненности мы попали в уютное помещение с закругляющимся сводом, прозрачным сводом, сквозь который можно любоваться луной и звездами. Пять или шесть столиков, разбросанных по залу, были освещены настольными лампами. Матерчатые абажуры с бахромой создавали ощущение домашнего уюта. «Здесь столько телескопа не хватает», — подумал я, шагая вслед за своей спутницей к изогнутой стене купола. Мы здесь были почти одни. На противоположном краю помещения ворковали парень и девушка. Фоном играла однообразная мелодия, сквозь которую прорывались звуки метели. «Блин, вы бы еще голограмму снегопада включили!» «Очень мило», — сказала Даша, оценивая интерьер. «Ты здесь бывал раньше?» «Еще нет». Столики были совсем крохотными, рассчитанными на двоих человек. Как выяснилось, в зиме доминировала скандинавская кухня. Я заказал себе мясные фрикадельки с отварным картофелем и деревенской сметаной, плюс норвежский салат с икрой лосося и печенью трески. Даша ограничилась каким-то диетическим супчиком, от которого на меня повеяло целым набором специй и рыбным гратеном со стручковой фасолью. Под это дело нам принесли бутылочку пино-нуар. В качестве десерта мы взяли по чашке горячего шоколада. Даша начала увлеченно рассказывать о своем летнем путешествии по Европе и Византии. Я внимательно слушал, вворачивал какие-то фразы, а потом решил задать мучивший меня вопрос. «Я вижу, ты обожаешь путешествовать, если удается выкрыть несколько недель», — признала Даша. Папа говорит, что дела на первом плане. «Ну, это понятно», — улыбнулся я. «А что с другими мирами?» «Однажды мы съездили в Оазис». «Куда?» «Есть такой курорт, безлюдная планета, там вообще нет цивилизации. Мне понравилось, но погулять особо негде». Представь, ничем не ограниченные популяции хищников, разросшиеся до безобразия экосистемы. Там, по сути, нет городов, только охраняемые курортные поселки. Чтобы переехать с одного места на другое, объединяешься с другими туристами в караван, нанимаешь охрану, соблюдаешь кучу правил безопасности, тебя еще и разными вакцинами обкалывают – «А что с географией?» «Материки, как у нас», — ответила Даша, расправляясь с супом. «Зелени много, воздух чистый, аж голова кружится. Воду можно пить прямо из ручья, практически из любого. Там почти все курортные поселки в умеренном поясе, но есть и островные поселения, ближе к экватору». «Загадят», — уверенно заявил я, — «ресурсы же». «Не факт», — Даша покачала головой. «Смотри, там запрещены машины на ДВС. Специально завезли электрокары, поставили ветряки и развернули солнечные батареи. На острова ходит парусная яхта и постоянно дежурят портальщики. Они перебрасывают туристические группы. Я прикинул стоимость такого отдыха. Элитный курорт». Очень улыбнулась Даша. Не припомню, чтобы Оазис рекламировали. И не будут. Витя, это как бы санаторно-курортная зона для избранных. Туда приезжают члены императорской семьи, их приближенные, сотрудники дип лидеры кланов. Уверена, твой дед в теме и отец. А вы там как очутились? Это было один раз, отмахнулась Даша. Папа тогда в посольстве работал, и Даша принялась рассказывать о затерянных в средней полосе базах отдыха, отелях домашнего типа, озерах, на которых обожают рыбачить люди постарше, о пробуждающихся первобытных эмоциях, посиделках у костра, веревочных городках для детей. Выяснилось, что по оазису курсируют дирижабли с обзорными палубами, Всего там четыре цепелина, все на электродвигателях. Портал в Oasis принадлежит Российской империи. Впрочем, иностранцы посещают это место по приглашению. Требуется допуск искателей, отвечающих за дистрикт или члена правящего дома Романовых. Деньги ничего не решают. Все зарубежные гости, персоны, облеченные властью в той или иной степени, Министры иностранных дел, главы влиятельных родов, монархи и президенты, банкиры и промышленники. Я заслушался. Даша умела рассказывать. У нее было богатое воображение, и чего греха таить. Присущий девушкам энтузиазм, страсть к перемене мест. Мне пришлось вспомнить те дни, когда я начинал ездить по миру, выполняя первые задания Ростехно сладостное чувство. Ты, выросший в гетто для малолетних убийц, неожиданно расширяешь вселенную до непредставимых размеров. Учишь чужие языки, разговариваешь с людьми, чей менталитет не похож на твой, и убиваешь. В каком бы городе я ни оказался, история завершалась одним и тем же. Адаптация, подготовка, изучение местности — Расстановка позиций, поиск путей отхода. Мерзко. Некоторые просто живут. «А ты не думала повернуть свою жизнь? Иначе?» — задал я вопрос, терзавший меня уже минут двадцать. К этому времени вторая парочка уже расплатилась по счету, и мы остались одни. «В смысле?» — не поняла Даша. «Ты не любишь сидеть на одном месте...» Логичнее поступать на Вес. У твоего отца есть дипломатический опыт. Могла пойти по его стопам. Вешенская погрустнела. Как тебе сказать? Папа жил в Иномирье, но он безвылазно сидел пять лет в одном посольстве на Моноземле. Затем четыре года в Империи два. У него была рутинная работа, связанная с перекладыванием бумажек. «Иногда мы отправлялись в отпуска. Вот тогда было весело. А так...» Теперь ясно, почему Даша ведет столь уединенный образ жизни и почему так хорошо держится на всевозможных приемах. Посольские анклавы не позволяют обзавестись ребенку знакомствами. Ограниченное сообщество, минимальный контакт с внешним миром, занятия со своими учителями «Почему зелья?» За беседой время пролетает незаметно. Разобравшись с основными блюдами, мы приступили к десерту. «Ты уже понял, мы с отцом — потомственные маги огня». Зачарованиями занималась мама. Это ее бизнес, страсть всей жизни. И папа решил не бросать фирму, отказался продавать ее клановцам. Были попытки оказать давление и папа воспользовался старыми посольскими связями. Мы стояли на пороге войны со стерхом. Если честно, нас бы просто смахнули со стола, но вмешался Андрей Илларионович, и Громовы отступили. Вот это новость. Значит, Громовы хотели съесть лакомый кусочек, но у крафтовых зельеваров нашлись правильные знакомства, Получается, прежняя сила Корсаковых была настолько велика, что они смогли стать костью поперек Громовского горла. Неудивительно, что мне дали второй шанс после выходки Лагранж на званом обеде. Слишком многое связывает Вешенских и Корсаковых вместе. И еще одна свежая мысль. Не в этих ли стародавних разборках кроется истинная природа неприязни Громовых к моему роду? Вряд ли умный и дальновидный лидер клана стал бы давить световых магов лишь по причине того, что у его сынка недостаточно крепкие яйца. Все гораздо прозаичнее. Мой отец перешел дорогу стерху, и обиду не забыли». Такие люди, как Громов, ничего не забывают. Сейчас лидер клана связан обязательствами передо мной. Веселый расклад. «Не понимаю», — сказал я. «Чего?» — улыбнулась Даша. «Твой отец очень любил жену и страдает от потери до сих пор. Он бросает дипломатическую карьеру, чтобы продолжить ее дело. Сентиментальность с кем не бывает». «Но почему ты должна укладывать свою жизнь на этот алтарь? Ведь можно пойти другим путем. Хочешь путешествовать? Не сдерживай себя. Живем один раз». Вешенская звонко рассмеялась. «Витя, ты серьезно?» «Вполне». После непродолжительной паузы девушка решила объясниться. «Все сложнее, чем кажется. Видишь ли, фирма у нас не совсем обычная». И не просто так Стерх отступил. «Мы выпускаем не так уж много продукции для российского сегмента. Специализируемся на правительственных заказах». Я насторожился. «Правительственных?» «Думала, ты в курсе?» Качаю головой. «Восстанавливающие зелье, напомнила девушка. «Их можно купить за большие деньги. Эти пузырьки вполне легальные но есть и то, что не продается. Мы одни из тех, кто производит аркс для дома Романовых. Остаток вечера мы с Дашей много смеялись, шутили, обсуждали всякую всячину, и постепенно я осознавал, что этот человек становится мне ближе. Вешенская очень непростая натура. Хочет показаться неискушенной в дворцовых интригах и клановой политике, но знает многое из того, чего не открывали мне. Случайно или сознательно отыгралась на Лагранж в осени за нанесенную ранее обиду и умеет детально просчитывать свое будущее, помочь отцу укрепить бизнес, расширить сотрудничество с домом Романовых Найти подходящих менеджеров и перейти на удаленное администрирование. Программа на 5-10 лет. Остаток жизни, безбедное существование и любимые путешествия. Есть у меня один пунктик. Мне нравятся девушки, которых воспитывал мужчина. Папины дочки, они какие-то более правильные, что ли в меньшей степени настроены на манипулирование мужиками, в большей — на саморазвитие. У таких девочек всегда есть цели, и это не выскочить замуж за богатого олигарха, чтобы самой ничего не делать, а все было. Разговаривать с такими женщинами проще, хотя бы потому, что в их действиях больше здравого смысла. «Знавал я одну папину дочку в молодости». Да только не сложились у нас отношения, о чем до сих пор жалею. Наверное, у каждого мужчины есть похожая история. Ностальгическая грусть из-за упущенных возможностей. С годами это проходит. Что касается моих планов, то я не мог рассказать Даше все. О чужой земле, недалеком будущем, Лизе, море и Ростехно. Врать я тоже не мог начал попадать под очарование черных глаз, поэтому приоткрыл часть правды. Если мне суждено застрять в этом мире, а не в какой-нибудь альтернативной версии, то хотелось бы максимально укрепить свои позиции среди аристократов. Кланы меня не притягивают. Это как разросшиеся до безобразия корпорации, только с феодальными замашками». Наиболее простой путь, как мне кажется, состоит в том, чтобы вникнуть в дела рода, приобщиться к управлению фамильным бизнесом и, возможно, приблизиться к дому Романовых. Не обязательно в роли императорского счета, хотя этого и будут от меня ждать. Опять же, я не прочь попутешествовать, особенно по чужим вселенным а для этого потребуется хороший пассивный доход в сочетании с возможностями дипломатов и высших силовиков. Не все врата открыты для простых смертных. Мысленно делаю отметку, что этим планом суждено сбыться лишь в одном случае. Я должен победить эскопизм и отвязаться от тайной канцелярии. На сегодняшний день задачи кажутся невыполнимыми, но времена меняются. Когда мы подходили к своему кампусу, на наши телефоны одновременно пришло уведомление. Даша нехотя полезла в смартфон. Еще один пунктик, восхитивший меня в этой юной особе. Даша не ходит, постоянно уткнувшись глазами в экран. Редкий тип современного человека, живущего полноценно, способного оценить красоту заката, а не новые фоточки подруг в Росграмме. Лицо Даши вытянулось. «Что?» Я полез за собственным смартфоном. «Сам посмотри». Ректорат ужесточал внутренний распорядок в связи с мощным прорывом нечисти в дистрикте. Именно так и было написано «нечисти». В Брянскую губернию стягиваются войска. Руководство укрепляет периметр академии и призывает студентов не поддаваться панике. С завтрашнего дня любые перемещения по территории ночью запрещены. Поездки в Брянск через Киев запрещены. Портальщикам категорически возбраняется делать пространственные проколы в отсутствии преподавателей. Мне все это не понравилось.